4.4. Диаграмма Герджпрунга-Рассела. При изучении наблюдаемых характеристик звезд и исследовании их эволюции, астрономы часто обращаются к диаграмме, впервые построенной в 1911 году датским астрономом Эйнером Герджпрунгом, 1873-1967 годы, а в 1913 году независимо представленной в несколько иной форме американским астрономом Генри Норрисом Расселом. 1877-1957 годы. Заметим, что фамилия Рассел в разные годы транскрибировалась в русском языке по-разному. Рассел, Рассель, Рассел, Рассел. Мы рекомендуем употреблять вариант Рассел, как более точный. Рассмотрим историческую диаграмму, рисунок 4.28, построенную Расселом в 1913 году. По горизонтальной оси отложен спектральный класс звезды, а по оси — ординат абсолютная звездная величина. Точки на диаграмме — это звезды, для которых уже в то время удалось определить расстояние методом тригонометрического параллакса. Рассел заметил, что большинство звезд сосредоточены в широкой полосе, пересекающей диаграмму от левого верхнего звезды ранних спектральных классов и высокой светимости к нижнему правому углу, поздний спектральный класс, низкая светимость. Несомненно, однако, что некоторые звезды в эту полосу не попадают. Обратимся теперь к современной диаграмме Гершпрунга-Рассела, рисунок 4.29. Большинство звезд на ней располагаются вдоль главной последовательности, повторяющий ход замеченной Расселом полосы наибольшей концентрации звезд. Переходя от верхнего левого к нижнему правому углу диаграммы вдоль главной последовательности, мы пройдем все спектральные классы от О до М пятого класса светимости. Итак, большинство звезд, в том числе и наше Солнце, принадлежат главной последовательности, иными словами являются карликами. Правее и выше главной последовательности находятся другие области повышенной концентрации звезд, названные последовательностями субгигантов, гигантов и сверхгигантов. Левее и ниже главной последовательности лежат субкарлики и белые карлики. В наше время диаграмму гердж рассела строят не только в координатах спектральный класс «Абсолютная звездная величина». Поскольку известно, что Гарвардский спектральный класс почти полностью определяется температурой поверхности звезды, часто вместо него по горизонтальной оси откладывают какую-либо иную величину, тесно связанную с температурой, например, показатель цвета а нанося на диаграмму результаты теоретических расчетов, просто используют значение эффективной температуры, даваемое математической моделью звезды. На вертикальной оси часто указывают не абсолютную звездную величину, а логарифм светимости звезды. Хотя смысл диаграммы от этого не меняется, ее внешний вид может немного трансформироваться, поскольку последовательность спектральных классов связана с температурой звезды нелинейной зависимостью. Диаграммы гершпрунга прунга рассела нередко строят для определенных группировок звезд. Например, для звезд одного скопления, чтобы составить представление о том, какие именно звезды в него входят. Поскольку все звезды скопления находятся от нас примерно на одинаковом расстоянии, их относительная видимая яркость соответствует их относительной светимости. Поэтому для звезд одного скопления диаграмму гершпрунга прунга рассела можно строить в координатах показатель цвета «видимая звездная величина». Внешний вид диаграммы при этом не меняется, а ведь именно он может многое рассказать об эволюции звездного скопления. В процессе эволюции каждая звезда меняет свой размер — R, температуру поверхности — T, и светимость — L. Из этих трех параметров только два могут меняться независимо. Скажем, по радиусу и температуре всегда можно довольно точно вычислить светимость сферической звезды. L равно 4π, r во второй степени, σt в четвертой степени, где сигма равно 5,67 умноженное на 10 в минус восьмой степени ватт, деленное на m во второй степени, умноженное на Кельвин в четвертой степени, постоянное Стефана Больцмана. Именно в координатах светимость температура, как наиболее наблюдаемых, построена диаграмма Герцпрунга-Рассела. Каждая звезда в соответствии с ее массой, возрастом, химическим составом и другими характеристиками занимает на этой диаграмме определенное место. В процессе эволюции меняются светимость и температура звезды, соответственно, меняется и ее положение на диаграмме. Оно перемещается вдоль определенной линии, как говорят астрономы, вдоль эволюционного трека. Обычно это непрерывная, хотя и весьма замысловатая линия. Рисунок 4.30. Скачки происходят редко, например, при взрыве сверхновой или другом резком повороте судьбы. Вид эволюционного трека звезды зависит от множества факторов, как внутренних, масса, химический состав, вращение, магнитное поле, так и внешних, влияние звезды соседки или окружающего межзвездного вещества. Но особый интерес представляет зависимость от массы при прочих одинаковых параметрах. Это имеет прямое отношение к звездным скоплениям. Очевидно, что в каждом скоплении все звезды родились почти одновременно из одинакового вещества, в одинаковых условиях и различаются только своей исходной массой. Сразу после формирования они в соответствии со своей массой занимают положение на главной последовательности и начинают эволюционные движения, каждое по своему тряку. Массивные звезды высокой светимости эволюционируют быстро и первыми покидают главную последовательность звезды меньшей массы остаются на ней дольше поэтому звездные скопления разного возраста имеют разный вид диаграммы герцпунг рассела звезды разной массы но одинакового возраста образуют на этой диаграмме последовательности называемые изохронами то есть линиями равного возраста их форму можно рассчитать исходя из современной теории звездной эволюции Сопоставляя теоретически рассчитанные изохроны с полученной из наблюдений звездного скопления диаграммой Гердж- рассела можно определить возраст скопления, а также исходный химический состав его звезд, который также влияет на форму изохроны. Скажем, диаграммы герц прунга-Рассела рассеянных звездных скоплений заметно отличаются от аналогичных диаграмм шаровых звездных скоплений. Это отражает большое различие их возраста, шаровые скопления намного старше и химического состава. В рассеянных скоплениях звезды богаче тяжелыми элементами. Населенность разных областей диаграммы гердж рассела звездами сильно различается в любой звездной системе и может заметно варьироваться от одной системы к другой. Но всегда особенно густо населена нижняя часть главной последовательности, занятая красными карликами. Не исключено, что еще более многочисленными окажутся коричневые карлики, но их население пока слабо исследовано.